Глава седьмая. Роман. Чёрт, и как эти мамочки гуляют с детьми по два часа. Я прогуливаюсь по парку всего минут двадцать, а уже околел, промёрз до костей. Но ясно, моя одежда совсем не для таких прогулок. Да я и надеваю её не для того, чтобы в ней гулять. Туфли на тонкой подошве, пальто, только дойти до машины и из машины до входа в офис. Максимум, опять же, от машины до входа в ресторан. И, как правило, мои водители паркуются у самого входа. Пальто можно и не надевать. Не подумал я, что придётся дефилировать по парку в поисках знакомой фигурки с коляской. разглядывая гуляющих с детьми дамочек. Все закутаны. Шарфы, шапки, утеплённые штаны, перчатки. У многих что-то вроде горнолыжных комбинезонов. За пару дней сильно похолодало. Всё-таки уже середина ноября. По-хорошему, уже давно должен был лежать снег. Но последние годы зима в столице лайтовая. Хорошо ещё, если снег ляжет к Новому году. Я люблю снег, каждый год стараюсь выбраться покататься на лыжах и на простых, и на горных. Когда-то давно даже соревновался за юношескую сборную столицы по биатлону. Меня очень хотели видеть в сборной, но для меня спорт был просто хобби. Хобби, которое даёт силы и выносливость, и меткость. Стрелять я научился прекрасно. А жизнь свою я хотел связать только с бизнесом, с финансами, Мне не интересно было бегать за призы, мне интересно было покупать и продавать, зарабатывать, вкладывать, инвестировать, просчитывать ситуации. Что-что, а удачные вложения были моим коньком. Вот и сейчас я готов был сделать вложение На первый взгляд, не очень выгодное, ведь я покупал, по сути, кота в мешке. Но это была как раз отличная инвестиция в будущее, долгосрочная. Но при этом такая, которая начнет отдавать дивиденды сразу. Холодно. И где же бродит моя инвестиция? Дышу на ладони, пытаясь согреться. Зачем я потащился в этот парк? Зачем я занимаюсь всем этим? Как грёбаный сталкер, пытаясь понаблюдать за жизнью непонятного мне объекта. Вспоминая, как встретил её в первый раз. Дама с коляской. Злобная дама с коляской. Ещё и одетая, чертяка Может, она так нелепо одевается для тепла? Скорее, нет. Не думаю, что её курточка и кроссовки сильно спасали. Я пытался найти хоть какую-то связь между ней и Феликсом. У него не сохранилось никаких совместных фото, никаких сообщений. Одно-единственное животом, то самое, которое показывал мне Стрелец. «Шеф, кофе будете? А то вы синий уже весь». «Спасибо». «Понебратство, в принципе, терплю только от Стрельцова». «Может, пойдём в машину, погреемся?» «Стрелец, когда мне нужен будет совет, я спрошу». «Понял, держите». Американо с молоком, как вы любите. Беру стаканчик. Странно, что уличный кофе так прилично пахнет. Что? Стрелец ухмыляется. Пейте, нормальный кофе, не отрава. Очень вкусно. Смотрю, как он тянет свой напиток из трубочки. Мне кажется глупым пить так горячий кофе. Кажется, пока на моём пальто не остаётся смачный подтёк кофе с молоком. Пить из этого стаканчика оказывается жутко неудобно с непривычки помощнику ухмыляется, забирает у меня стаканчик, пока я достаю платок, промакивая пятно на пальто. «Допивать будете?» «Давай сюда». «Пойдёмте, шеф, не придёт она, скоро стемнеет уже». «Тебя забыли спросить. Всё-таки делаю глоток кофе, на самом деле вкусный». «Нравится?» «Терпимо». «Мне нравится, я взял с кедровыми орешками, вообще бомба». «Это как с орешками? Кофе с орешками?» «Ну да, они делают капучино и в стакан насыпают горсть кедровых, чуть их перемалывая. Вкусно, хотите попробовать?» Он протягивает мне свой стаканчик с трубочкой. «Но смелее, я не заразный!» «Ты не заразный стрелец, ты просто больной!» «Чёрт, ну на самом деле мне любопытно, и я беру его стакан, втягиваю кофе из трубочки, туда попадает и орешек. А это вкусно, и необычно, и...» Вижу, как вытягивается физиономия Стрельцова. Он срисовывает кого-то за моей спиной, и я, кажется, знаю кого, поворачиваясь. На ней всё та же курточка, поверх она замотана каким-то чудовищным шарфом, шапка натянута ниже бровей, на ней какие-то нелепые тёплые штаны, ощущения детские, на ногах всё те же кроссовки. Обалдела она, что ли, на улице минуса она. Хотя я ведь тоже в довольно лёгких туфлях, и ноги уже как глыбы льда. Почему она на нас так странно смотрит? «Добрый вечер». Её лицо вытягивается, как будто она приподнимает бровь, которой не видно из-за шапки. Она сегодня не одна. Вернее, она всегда была не одна, с коляской, в которой лежала, как оказалась, моя племянница. Но сегодня с ней рядом девочка-подросток. Видимо, это и есть Маруся, её старшая дочь. а Я знаю, что девочке двенадцать, но выглядит она, как мне кажется, взрослее. Правда, я совсем хреново разбираюсь в детях. Единственный ребёнок, с которым я общался, — Феликс. И, по сути, я сам был ребёнком, когда ребёнком был он. «Добрый вечер, красавица!» Весело рубит стрелец, нагло разглядывает ту, охоту на которую я сегодня устроил. Анастасия Львовна Романова. Блондинка с характером, злючка, с которой мне придётся иметь дело. Она хмыкает и уже готовится пройти дальше. Но её спутница, девчонка, неожиданно начинает громко смеяться, нахально глядя на нас. «Маруся, прекрати!» «Мам, они...» «Муська, хватит! Быстро пошли отсюда!» Бросает на нас последний взгляд, буквально обливая презрением. «Интересно, я вообще-то с ней здоровался и планировал назначить встречу, а она...» Павел неожиданно тоже начинает ржать, пытаясь как-то сдержаться, но ему это слабо удаётся. «Что?» «Блин, я лучше промолчу, Роман Игоревич!» «Что?» — повышает он, вопросительно поднимая брови. «Ну, мне кажется, они подумали про нас нехорошее». «Что?» «Третье, что даётся с трудом. Реально не понимаю, в чём дело, а меня дико бесит, когда я не понимаю. Ну, вы мой кофе пробовали и...» «И... Ты можешь нормально выражаться и без ну?» «Подумали, что мы пара. Что...» «Роман. Этого ещё не хватало. Мало того, что я не смог с ней договориться о встрече, а теперь ещё и это... Идиотизм какой!» С другой стороны, если она такое подумала, то у неё совсем мозгов нет. Чёрт, а вот это уже непорядок. Я верю в генетику. И мне всегда было важно, чтобы в нашу семью входили люди достойные. Блин, Феликс, Фелли не хренов. Не мог что ли сделать ребёнка девушке с нормальным интеллектом и характером? Вспоминая, сколько дамочек всегда увивалось вокруг моего братца. Он красивый, подлец. Так про него шутя всегда отцу говорил. Я вроде бы тоже ничего, но судя по тому, что меня дамы тоже вниманием не обходят. Правда, сам я к своей внешности всегда относился спокойно. Мне было важно вызывать доверие у статусных людей, у бизнесменов, с которыми я сотрудничал, у чиновников, у тех, с кем можно было делать деньги. А женщины? Любую женщину можно купить, если на то пошло. Так что... Даже если бы я был квазимода, они бы локтями друг друга расталкивали в стремлении получить мое внимание. «Роман Игоревич, давайте в машину. Околели же уже точно». «Идём». Быстрым шагом направляясь к выходу из парка. Замечаю объект моего внимания уже почти у двора, в котором снова припаркован мой внедорожник. Притормаживаю, потому что слышу разговор. Они медленно идут по тротуару. А я прячусь за кустами, как идиот. На следующей неделе получу зарплату и поедем за пуховиком. Пока, может, Стасин поносишь». «Стася мне мало, она тощая, а я...» «А ты нормальная. Померить надо, может, и влезешь». «Мам, а денег совсем мало, да?» «А что?» «Ну, нам предложили на каникулах в Питер поехать на три дня. Марина Александровна сказала, что сможет нас взять. Но нужно заплатить, по-моему, 15 тысяч. И с собой ещё. Я, наверное, откажусь, да?» «Почему?» «Нет же денег, мам, я понимаю». «Ты хочешь поехать?» «Не знаю. Нет, наверное, что там делать?» «Марусь, а правда?» «Мам, ну 15 тысяч, и с собой ещё, и вообще. Где их взять, да? Переживу без Питера». «Я позвоню Марине Александровне, спрошу, когда деньги нужны». «Мам, я правда не хочу». «А я хочу, чтобы ты поехала. Ты давно уже нигде не была. И вообще тебе полезно съездить, посмотреть культурную столицу». Я завис, слушая их разговор, застыл, стараясь держаться поодаль. а Я не очень понимал, что это за 15 тысяч. Не долларов же. Как у человека может не быть 15 тысяч на поездку ребёнка? Это же не такие большие деньги. Около 200 долларов. Я в Эрмитаж хочу. Если наши в Эрмитаж не пойдут, я попрошусь, чтобы меня одну отпустили. — Что значит одну? Одной нельзя. — Мам, ты не понимаешь. Мне очень надо в Эрмитаж. «Понимаю прекрасно. Хорошо. Значит, Питер и Эрмитаж». «Мам, ну, я понимаю, что денег нет, но я могу экономить на еде». «Как?» «Ну, ты не покупай мне яблоки и курицу. Я могу из гречку с молоком. Молоко же нам бесплатно дают, да?» «Мария, давай без глупостей и подвигов, ладно? Я найду деньги. Мне обещали дать ещё пару документалок, значит, буду работать быстрее». «Мамочка, я тебя люблю». Я не понимал, почему мне вдруг стало не по себе. Что-то шевельнулось внутри, неприятное. 200 долларов. У неё не было 200 долларов. Я не очень понимал, зачем тогда она рожала ещё одного ребёнка, когда у неё не было возможности содержать первого. С другой стороны, это сильно повышало мои шансы. И я даже подумал, что... что мог бы сократить расходы. Эта моя инвестиция может обойтись бюджетнее. Они прошли к дому я двинулся вперёд к машине, потом остановился. «Павел, 15 тысяч рублей — это 200 долларов? Если по 75 считать, то ровно да. Это же немного». «Ну, простите, как сказать? Кто-то получает в месяц 15». «В месяц? Что вас удивляет?» Меня не удивляло ничего. «Ну, может, то, что я зарабатывал примерно столько же в... а Я произвёл расчёт, если считать все активы, что в сутки мой доход составлял примерно 15-20 миллионов рублей. Значит, 15 тысяч я зарабатывал в секунду. Я подумал о том, что нужно повышать доходность моих предприятий. 15 тысяч в секунду. Не так много. «Роман Игорыч, о чём вы с дамочкой поговорить хотели?» «Не понял. С какой целью интересуешься?» «Так, позвал бы её в кино. Симпатичная». «Да. А дети тебя не отпугивают?» «А почему они должны меня отпугивать? Мелкую вы заберёте, а старшие уже по ночам не плачут, сиську не просят, так что...» «Ну, попробуй». «Вы сказали, ну. С кем поведёшься? То есть я могу её пригласить? Вы не против?» «Почему я должен быть против?» «Ну, не знаю, мало ли, может, вы сами...» «Что я сам?» «Сами с усами. Ничего, я так». «Я понял. Приглашай, но смотри. Лечение своё будешь сам оплачивать». «Какое лечение?» «Экстренное, когда эта гадюка тебя ядом отравит». «Почему это она гадюка? Очень милая девушка. Но ну, если не считать того, что приняла вас за мою невесту». «Стрелец, ты всё-таки рамки соблюдай, субординацию». «Но я стараюсь». «И не нукай». «Окей, но она не гадюка». «Блажен, кто верует. Поехали домой». «Вы к ней не пойдёте сегодня?» «Я... нет». Завтра. Всё завтра. Завтра приду с предложением, от которого она не сможет отказаться. У неё будут деньги и на то, чтобы дочь в Питер отправить, и даже на то, чтобы в Париж. И ипотеку погасят и кредит за машину выплатит, и купит себе новую тёплую куртку, и тёплые сапоги, хоть десять пар. А у меня будет то, что нужно мне. Но завтра я прийти не смог, потому что вообще не смог встать с постели.